Глава 12. В особняк на бульваре Сен-Мишель мы прибыли около шести вечера. Оглядывая великолепную широкую вымощенную булыжником улицу с аллеями, я была в восторге. Париж. Именно в этом городе я сейчас находилась, как поняла из разговора окружающих. Столица Франции еще с детства в прежней жизни казалась мне чем-то непостижимым, фееричным, далеким. Зачитываясь произведениями Дюма и Гюго, я ярко представляла, как по этим улицам ходили их персонажи да и сами писатели. Париж казался другим миром, в который мне никогда не суждено попасть. Но теперь я оказалась здесь. Потому проезжая в экипаже, как и до этого в одиночестве, я словно маленькая девочка глазела по сторонам. Восторгаясь и впитывая окружающую действительность, словно губка. Я чувствовала себя снова молодой, красивой, полной силы здоровья и жаждала насладиться этой жизнью сполна. Старость, немощь и одинокое существование в маленькой квартирке на Невском уже казалось далеким прошлым, и я чувствовала себя счастливой. Конечно, немного омрачало настроение и окружающих дворян, но они меня совсем не знали, а когда узнают, непременно начнут думать обо мне лучше. Ведь за всю свою долгую жизнь в прежнем мире – Я сохранила в себе детскую наивность, добрые отношение к людям и желание радоваться каждому прожитому дню. Однако могла и постоять за себя, если требовалось. Едва карета остановилась около парадного крыльца, я выглянула наружу. Своего мужа я опять не увидела. Снова мне помог выйти кучер. Он был мил и молод, лет двадцати двух долговязый и приятный на лицо. Почему-то, открывая мне дверцу в этот раз, он вдруг протараторил. «Мадемуазель, простите, мадам!» Тут же поправился смущенно он, когда я спустилась с подножки. «Я рад, что вы будете моей новой хозяйкой!» «Я рада. Как тебя зовут?» «Бертран. Ты очень молод.» «О, не смотрите на это, мадам! Я хорошо справляюсь со своими обязанностями. Просто три месяца назад кучер господина графа скончался, и он не захотел искать другого и назначил меня главным кучером». «И прекрасно, Бертран. Даже не сомневаюсь, что ты очень умел!» – похвалила его я. «Благодарю, мадам, вы так добры!» — сказал он, улыбаясь. «Редко среди господ встретишь таких приветливых дам, как вы. Некоторые даже не удостаивают взором, не то что словами». «Значит, я отличаюсь от них?» Улыбнулась я в ответ и поспешила к крыльцу, где уже находились некоторые гости. Особняк Дебриена был выстроен из серо-белого камня с колоннами, огромной парадной лестницей с балюстрадой, большими светлыми окнами и двускатной высокой крышей из голубой черепицы, так характерные для Парижа этого времени. Дворецкий услужливо открыл большие парадные двери. Я, поискав глазами мужа и не найдя его, поднялась по лестнице и вошла в дом, за мной последовали остальные гости. Пока я оглядывалась по сторонам, рассматривая богатое внутреннее убранство особняка, ко мне приблизилась мадам Жоржетта и неучтиво схватила за локоть, оттащила в дальний угол просторный парадной. «Ты говорила с мужем о долгах Натана?» Без предисловий спросила мачиха «Пока это было неудобно», — ответила уклончивая я. «Завтра в полночь истекает срок. И если граф не заплатит по всем счетам, Натана арестуют и заключат в долговую тюрьму. Ты понимаешь, эта дрянная девчонка?» Услышав очередное оскорбление, я напряглась. Мачеха продолжала вести себя гнусно и по-хамски. Но теперь ее власть надо мной кончилась. У меня был муж и титул графини. Я стала замужней женщиной и вполне могла проигнорировать приказы этой неприятной мадам. Что я и решила сделать. Мне вдруг захотелось, чтобы мой муж ничего не выплачивал, а оставил Жоржетту и ее садиста-сыночка с носом. Пусть бы Натана упекли в тюрьму и надолго. Ему там самое место. Я вытянула свой локоть из цепких пальцев Жоржетты и холодно заметила. Мой муж пока очень занят. «И вряд ли я найду время поговорить с ним сегодня, надеюсь, вы понимаете, мачиха «Что?» – опишала она, хватая артом воздух. «Как ты смеешь так говорить со мной, девчонка? И не называй меня мачехой на людях!» «Я буду делать и говорить то, что считаю нужным. Теперь я графиня Дебриен». «Но ты должна поговорить с мужем Анатани, я приказываю!» «Может, и поговорю, но не сегодня», – ответила непокорная я, видя, как ее лицо покрывается красными пятнами от негодования. И прошу вас, мадам, более не заговаривать со мной. Я этого не желаю. Иначе мне придется выставить вас вон из моего дома. Я специально сделала ударение на слове «моего», чтобы эта нахальная жаржета поняла, что отныне я ей не подчиняюсь и под ее дудку плясать больше не буду. В прежней жизни я была очень добрым человеком и всегда сначала думала о новых людях только хорошо, до того момента, пока они не проявляли себя с худшей стороны – хотя с хамами и наглецами тоже умела говорить. И сейчас не собиралась позволять этой гнусной Жоржетте испортить мою новую жизнь в качестве графини добриен. Эта мадам была в прошлом, и ее угрозы теперь казались смешными. Как была права няня, говоря, что замужество пойдет мне во благо. Сейчас я могла спокойно избавиться от этих гнусных людишек и была рада этому. Поставив эту хамку на место, я быстро отошла от нее, приблизилась к дворецкому и спросила. «Вы не видели моего мужа?» «Никак нет, ваше сиятельство!» Ответил услужливо тот и предложил. «Может, вам угодно пройти с гостями в голубую гостиную? Там все готово!» «Да, наверное», — улыбнулась я слуге и последовала его совету. Рауль появился в гостиной только спустя четверть часа. Все это время я стояла одна у большого вазона с цветами посреди огромной комнаты и ощущала себя неуютно и скованно. Многочисленные гости, находившиеся тут же, общались между собой, пили шампанское, которое разносили лакеи на серебряных подносах. На меня же никто не обращал внимания и не разговаривал со мной. Я тоже не дерзала подходить к кому-то первое, чтобы побеседовать. Не знала, прилично это или нет. Не хотела, чтобы обо мне думали, как о невоспитанной и вульгарной особе. Едва увидев мужа на пороге гостиной, я даже облегченно вздохнула но моя радость мгновенно улетучилась. Граф Дебриен вошел под руку с какой-то молодой дамой в горчично зелёном платье, о чем-то любезно с ней беседуя. «Мне стало не по себе. Неужели мой муж не обязан сегодня везде сопровождать меня? Может, я чего-то не понимала? Но, похоже, Рауль находил время на всех гостей, на всех, кроме меня».